377. Явите время для стражи вашей. Что сторожить? Не мысли ли, посылаемые учителем? Их очень легко упустить, и даже уловив, забыть о них тут же. Если не записаны, погружаются они в забвение. В записи мысли эти нужны для других, для тех, кто ещё воспринимать не научился. Не будет же учитель тратить энергию свою и в таком количестве для одного человека. Служение общее для всех, и в нем приемник мыслей и далеких получает свою львиную долю. Но основная цель для других, чтобы другие могли получить. По тому времени стражи приобретает особое значение, усугубленное служением человечеству. Учитель ценит, когда его мысль воспринимается точно и в форме созвучной содержанию. Ритм передаваемого особенно важен. Каждая речь имеет свою мелодию и ритм, сильно воздействующий на психику человека и на его нервные центры. Этим и объясняется глубокое воздействие записи на человека, ибо содержание сочетается с формою. И слова, выбираемые, тоже немалые значения имеют. Особенно при чтении и вслух. К волнам мысли добавляется ритм звука. Не всегда удается его уловить и запечатлеть в записи, ибо это требует очень утонченного восприятия и условий, которые город обычно дать не может. Но все же какая-то часть доходит и накладывает свой отпечаток необычности на записываемые слова. Если бы люди знали, сколько тончайших оттенков кроется в каждом слове, в каждом выражении, в каждом сочетании мыслей и звуков, эту силу воздействия почувствуют люди и записи забвению преданны не будут. Не хочу этим сказать, что все будут хвалить, этого не будет, но вызовут они ярое вращение энергии и возмущение вод застоя, застоявшихся сознаний. Яро подымутся и друзья, и враги. И когда это случится, порадуемся тому, что мысли учителя, брошенные в массы Яро, осветят и тех и других, и каждый определит своё место. Закон полюсности проявится и здесь. Лишь слова потенциально ничтожные не вызовут никакой реакции это было бы поражением. Поэтому будем учиться ценить и врагов. и понимать сущность тактики Адверзе. Чтобы утвердить полюс света, полюс тьмы надо выявить с той же силою, надо понять неизбежность и необходимость врагов. И там, где друг не усмотрит или промолчит, враг увидит и доведет до всеобщего сведения. Джинны яро трудятся во славу света, противоборствуя ему. Так применим ко всему меры понимания углубленного. Люди горюют перед лицом многих явлений, не постигая того, что это лишь есть предварительная ступень утверждения полюса нужного. Учитель хочет научить мудрость и понимание жизни. Учитель хочет научить зрению биполярному. Учитель хочет полюс настоящего сделать в понимании вашим свидетельством величия идущего света.